Глава 22. Попытка вернуться. Сардинский маг по имени Оппенюс весьма усердно служил своему боссу Альфредо Пиночитана, синдику или, если говорить по-испански, то Алькальду города Кальгери. Усердно настолько, что иногда забывал про задания городского головы, но тот не сердился, а вежливо напоминал магу об этом. Они были необходимы друг другу, ведь каждый потихоньку обтяпывал свои грязные делишки. Альфреда добывал себе денег отовсюду, строя на них роскошные виллы, тратя на развлечения, женщин и остальное. А Оппениус продвигал магическую науку вперед, получая от босса помимо денег еще и головы людей. Он был, как сейчас бы сказали, френологом, а тогда обычным чернокнижником или не совсем обычным. То есть не чернокнижником в прямом значении этого слова, а магом, умеющим читать знания умерших людей и потом торговать полученной информацией в своих целях. Этими знаниями было бы очень легко запугивать многих и даже можно сказать, терроризировать всех, до кого смог бы дотянуться. И это был бы пик его славы. Он Ничтожество, родившееся в порту от шлюхи, не знавший своего отца, который по странному стечению обстоятельств был дворянином и обладал большими способностями к магии. Также он знал о своем отце, что тот был итальянцем. Об этом сообщила ему мать, бросив в сердцах слова правды, ругая его при этом на смеси всех портовых языков, которые знала. «Юни opinion тянулся к знаниям всеми силами своей чистой, но потом ставшей чёрной души. В детстве он был неказист, кривоног, рахитичен и наполнен с ног до головы комплексами. В общем, всё по канону. С юных лет его манили слава и власть, только власть и слава. Со временем он понял, что власть может быть и тайной, а слава опосредованной. И всеми людьми владеет только страх. Страх жить, страх умереть, страх чего-то не достичь, страх запретного плода и страх наказания за это, и много еще всевозможных страхов и разнообразных фобий. И он решил оседлать один из этих страхов, но действовал при этом весьма осторожно. К очередному заданию от Альфреда он сначала отнесся легкомысленно и всячески игнорировал его, пока Идальга не стал слишком активно искать свой корабль и даже преуспел в этом. Два бандита, нанятые, чтобы убрать очень слова охотливого оборванца, погибли, а сам оборванец, испугавшись, исчез из поля зрения. Может, в море бросился и утонул, неизвестно. Но его не было на острове. А вот Идальга, который потерял свой корабль, здесь был. Оппенгейм от природы был очень осторожен и никогда не лез на рожон. Этот факт его насторожил. Не мог безвестный бродяга с такой легкостью уничтожить своих врагов. Это было очень подозрительно. Получив еще один приказ на устранение Идальги, но уже в ультимативной форме, Оппенюс решил привлечь к этому сразу две команды. Сам же остался наблюдать со стороны, чтобы в нужный момент вмешаться или успеть исчезнуть. все таки это был необычный дворянин, а моряк с неизвестными способностями. Проследив за альга, который оказался довольно молодым юношей, но уже одержавший, по его словам, победу над пиратами, Оппенюс занял свой наблюдательный пост. Пленники на корабле, освобожденные юным магом, не видели самого боя и ничего не могли рассказать любопытным. Все их рассказы сводились только к тому, что выпущенные на палубу, они увидели только залитый кровью корабль, мертвых и раненых людей и раненого юношу, истекающего кровью. Что же, посмотрим, что он за маг. Между тем Идальго, спокойно направлявшийся в таверну, был классически подкараулен в тесном переулке. Шестерка наемных убийц не самой плохой квалификации зажали его сразу после перекрестка. Короткий, но насыщенный бой проявил воинское мастерство Идальго в полной мере. И когда он упал от попадания арбалетного болта, Оппенюс признаться, даже разочарованно хмыкнул. Так попасться под прямой выстрел Но юноша его не разочаровал и выкрутился в, казалось бы, безвыходной ситуации, уничтожив всех своих противников. Тут настал и его выход из сумрака. Но что-то пошло не так, и по следящей нити Оппенюса был нанесен удар просто чудовищной силы. И это, когда он уже готовился сжечь или заморозить отважного юношу. Главное, чтобы голова отважного важного и дальга осталась цела. Она нужна была магу для коллекции. Возможно, в ней хранилось множество секретов. Не в силах сдержать боль и понимая, что обнаружен, Оппениус принял решение сбежать с поля боя. У него еще будет время и шансы, чтобы уничтожить этого глупого юного мага. В этот же день он узнал, что вторая группа, направленная порыскать в вещах Идальго, потерпела жестокое поражение и погибла в полном составе. И опять картина была схожа: море крови и ни одного выжившего, и все без непосредственного участия данного Идальго. Противник оказался не так прост, как казался. Уже утром помощник начальника стражи, который попытался задержать Идальго, признался, что дворянин имеет непосредственное отношение к ордену Кающихся. Это в корне меняло дело. С таким противником Оппенюс не хотел связываться. Ему собственный череп был дороже, чем чужой, и он решил нанести визит Альфреда Пиночетана. Мэр города принял его почти сразу. Войдя в роскошные покои одной из загородных вилл Пиночетана, Оппенюс, не оглядываясь, сразу направился во внутренние комнаты. Он был здесь частым гостем и не обращал внимания ни на прислугу, ни на убранство и роскошь помещений. Войдя, он застал Альфреда Пиночета развалившимся в удобном мраморном кресле, отделанном дорогим африканским деревом. Увидев Оппенюса, он воскликнул: "О, мой дрожайший Мак!" Что случилось, если ты не смог уничтожить этого глупого молодого Идальга? Неужели он оказался сильнее тебя? Я не верю. Скорее ты поленился его убить. Так ведь? Все осторожничаешь. Да, огрызнулся в ответ Опениус. Ты кого мне подсунул? Этого дворянина никто не знает. Да еще и не ясно, дворянин ли он. Это какой-то проходимец, и вообще, концы в воду и все. Пиночатана устало прикрыл глаза и вальяжно, словно обожравшийся сметаной кот, проговорил: "Опенюс, разве это в первый раз происходит, что ты так разволновался? Ты справишься, я в тебя верю. Не морочь мне голову. Подумай и убей. На острове нет никого сильнее тебя, как мага. Тебе докладывал стражник, что этот человек связан с орденом кающихся". Не обращая внимания на тон, спросил Опиниус. Первым делом ко мне прибежал начальник стражи и с выпущенными глазами, стал доказывать, что надо оставить в покое этого Идальга, а то проблем не оберемся. И что? Ты действительно думаешь, что все так серьезно?» Да. Я склонен переоценивать противника, чем недооценивать. И тебе это прекрасно известно. Известно, кивнул Альфреда. Но ордена сейчас не до него. И вообще это всего лишь ходатайство о титуле, и больше ничего. Море все скроет. Убьешь его, голову отрежешь и заберёшь себе, а тело вместе с грамоткой отвезешь подальше и сбросишь в воду. Только не забудь камень побольше привязать к его ногам. Будет он нам форватов охранять. Представляешь, какой страж верный из него получится? И Альфреда громко захохотал, спугнув мелких попугайщиков, мирно дремавших в клетке. Те громко запищали, захлопали крыльями, но быстро успокоились и снова занялись своими неотложными делами, такими как грызть семечки, гадить, до да перьев чистить. Не нравится он мне чем-то, какой-то странный. Странный? Ой, я не могу. Это он-то странный. Нет, странный это как раз ты, а он самый обычный, самый обычный юный бродяга. Король шпаги и обордажа Интересно, юноша, жаль такого убивать. Но что поделать? Корабль-то уже продан, деньги получены, а я не люблю с деньгами расставаться, ты же знаешь. Знаю, согласился Опиниус. Дай тогда мне десяток человек, чтобы они отвлекли, и я смог без проблем его атаковать магией и уничтожить. И да, надо его завлечь в место, удобное для уничтожения мага. Бери себе людей сколько хочешь, я распоряжусь. А месте договорись с Фомой. Он в этом деле специалист. Иди уже и убей этого Гачупина, и он там такой. Почему Гачупин? Да так, была у меня тут на приеме одна графиня и спросила: "Почему по моим усам шастает и Дальга с нового света, да еще и оборванный, как бродяги?" Попросила хоть одеть его и обуть. Вот мы его и обули, а. Что за графиня? А! Не самого сильного рода. Сказала, что этот парень учился с ее младшей сестрой. Где учился? Да откуда я знаю, где он учился? Что ты ко мне пристал? Что ты заладил? Иди убей его, прячь следы в воду и забудем о нем. Ты понял? Да понял, понял. Не надо так волноваться. Вы же Синдик». Вот, успокаиваясь, произнес Альфреда. Понимаешь? Иди уже, надоел. Оппенюс хмыкнул и ушёл, на ходу обдумывая, где же этот, как оказалось, Гачупин учился. Так ничего и не придумав, он решил, что тот учился в каком-то интернате для особо одаренных и выкинул эту мысль из головы. Где он, да еще будучи Гачупиным, мог учиться? И сестрица тоже, видимо, из-за рода. Мало ли кто графиней был? Да и наврала небось, что графиня Виконтесса и все. Учились в интернате для детей бедных дворян, чтобы не позорили дворянское сословие. И все. Но где теперь искать этого гада? В какой таверне? Надо подождать. Пусть наемнички поработают. Никуда дальше порта он не мог уйти. Да ещё Фому нужно найти, пусть поможет. Пома оказался на месте. Выслушав и подумав, он предложил действовать хитро сначала найти самого Идальга, а потом он сообщит тому радостную новость, что судно найдено в соседней небольшой гавани и ждет его там. Нужно ехать и убедиться, что это действительно его корабль. Там же он сможет нанять себе команду и уплыть туда, куда ему надо. Опениус согласился. Пома, как и всегда, оказался на высоте. Весьма продуманный тип, грамотный и преданный такие всегда необходимы и незаменимы так он и сделает а теперь нужно идти на поиски этого благородного идальго мне уже откровенно надоело мыкаться по тавернам этого никчемного городка надоел он мне вообще податься было некуда Не в море же идти а впрочем почему бы и нет Обойдя порт стороной, я забрёл в поля и холмы и, как истинный пират, закопал свою прелесть, то есть бочонок с сокровищами, под корнями старой оливы. Теперь понятно, откуда пошли все эти рассказы. Честному пирату нелегко спокойно сбыть свою добычу. Приходится прятаться, притворяться хорошим, да и подельники все такие, что оторви да брось. И я сорвал парочку ещё зелёных олив, поживал их, скривился, выплюнул и наложил на бочонок десяток взрывающихся и прочих подарочных заклинаний всякому умнику, который пожелает подобраться к моим богатствам. Пусть ему всю мошонку разворотит и руки оторвет, жадные. И я, с чувством выполненного перед сокровищами долга, развернулся и решил направиться в сторону рыбацкого поселения. Деревушка находилась совсем неподалеку помахивая так шагам топором, я бодро зашагал в ее сторону. Все остальные вещи вроде пистоли и другого железа были при мне. Оттягивая пояс ощутимым весом. Судя по обстановке, пора уже заняться многоствольной импровизацией данного огнестрельного инструмента. Но нужна мастерская и лаборатория, да и техники всякие. Не я же это буду делать. Я только могу придумать рассказать еще по мелочи что-нибудь, и все. Все остальное должны реализовать мастера-оружейники. Пока я дошел до деревни, весь вспотел как скотина. Соответственно, в ней я показался уже злой и раздраженный. Есть что пожрать? заорал я на первую попавшуюся мне женщину. Та присела от страха. Она стояла и дрожала глядя расширившимися от страха зрачками на мой лабрис, который я крутил в руках, временами спиливая лезвием ногть на большом пальце. А вы заплатите? Порывшись в кошеле, где у меня помещалась медная мелочь, я выудил оттуда горсть разных моровидий, зебельгрошей, су и прочих фельсов и бросил их женщине. При виде денег она отмерла. И ловко стала их собирать, буквально подхватывая в воздухе. Вот оно, мастерство. Что сеньору угодно? поклонившись, спросила она у меня по-итальянски. Я испанец, сразу же предупредил я ее. Да-да. И она на ломаном испанском повторила тот же самый вопрос, который я и так понял с первого раза. Еда и ночлег на трое суток. Еда должна быть хорошей и вкусной, а хижина пустой и чистой. Плачу реалами. Убивать никого не буду. За рассказ о городе и его Альканде заплачу отдельно. Все понятно, женщина кивнула. Ну, тогда беги. Я пока подожду. И вина найдите, которая получше, только не вашей местной кислятины. Сам же ей неторопливо направился к берегу моря, чтобы проинспектировать плавсредство. Что же, оказывается, все не просто плохо, очень плохо. Эти дырявые корыта и паруса, похожие на истертые годами полотенца, явно ничем не смогут мне помочь. Придётся, как и прежде, заниматься благотворительностью. А что делать? Надо же и людям помочь, и себе. По-другому никак. Вернувшись в деревню, я обнаружил чисто выметенную хижину и накрытый деревянный стол. Ужин был неприхотлив. На первое жареная рыба, на второе жареная рыба, на третье жареное пиво, то есть напиток, больше похожий на пиво, чем на вино. Но чем богаты, тем и рады. Отсыпав хозяевам тарелов я послал их на, то есть в город, закупиться всем необходимым для моего питания. А чтобы меня так нагло не обманывали, великодушно разрешил оставить сдачу себе. Уже поздно вечером мне был доставлен кувшин полусухого белого вина, к этому времени изрядно согретого ночным воздухом. Но ничего. Пить или не пить вот в чем был вопрос. Пить, конечно. Надо же стресс снять. Но немного. Да и вино было совсем не крепкое. Напившись и наевшись, я заснул, положив под голову топор. Лабрис, хоть и не грел, и был чрезмерно жесткий, но зато внушал мне внутреннее спокойствие. Новый день встретил меня сильным ветром и жарким солнцем. Выйдя из хижины и получив в лицо большую порцию морской влаги, сорванной с гребня нескольких волн, я направился разговаривать со старейшиной этой деревни. Старый рыбак встретил меня с удивлением на лице. Нечасто к ним в деревню заявляются испанские идальго. Все же это не Мексика. Что понадобилось в нашей деревне благородному сеньору? Мне нужно отдохнуть и набрать команду на свой корабль. А у вас какой корабль? У меня пока нет корабля, но скоро будет, я в этом уверен. А блашебека? Ну да, ну да, подтвердил свои сомнения староста деревни. Ладно, я у вас в деревне отдохну немного и пойду в город. Вечером вернусь. Вот вам три реалов. Купите лодку с парусом, крепкую и вместительную. Если купите хорошую, то я вам оставлю еще две реалов, когда уплыву от вас. Этого вам хватит, чтобы отремонтировать свою лодку, купить парусину и сети. Ясно? Да, все ясно, все ясно. Засуетился старик. Достав кошель и отсчитав деньги, я развернулся и вернулся в хижину, где еще немного поспал. Выпив на дорожку стакан чистой воды, отправился в город свободный, как ветер. Город предсказуемо встретил меня обычной суетой. суета сует всем и все. Да только было не смешно. После всех предпринятых диких покушений мне хотелось напрямую отправиться в мэрию и вежливо снять голову синдику вот этим самым топором. Но жизнь уже приучила меня сначала думать и не лезть на рожон. Нужны все же более веские аргументы для таких действий. Надо вынудить всю эту когорту негодяев сделать ошибку и сорваться в смертельном пике. Но и самому нужно быть наготове. Первым делом я отправился за карманной артиллерией и приобрел еще парочку короткоствольных пистолей подумав, решил зарядить в них необычную пулю, а горсть мелких картечин, которые нарезал ножом прямо в оружейном магазине. Будем валить медведей картечью. Зарядив все оружие по-новому, я навесил на себя парочку перевязей по два пистоля и еще два засунул под пояс. Тесак уже висел на поясе, топор в руках. Ну не дурак, забыл свою чешую в хижине. Вот ведь хотел надеть, но задумался о текущих делах и забыл. Всё, сегодня на дело не иду, только на разведку. Прибыв в порт, я направился в контору, чтобы узнать, как дела. Само собой разумеется, что никаких дел у меня там не было. Корабль угнали, как машину киргизы, и напрасно думать, что они явятся ко мне и повинятся. Глупо. Но тем не менее, я шел расспросить об этом. И заодно дать и себе знать местному синдику. Наверное, уже с ног сбились меня разыскивая. Где он? Где он? Куда пропал? А я вот он. Вот он такой, весь хороший. Все, в принципе, так и случилось. Мой приход в портовую таможню произвёл форменный фурор. Мне даже стало приятно. Буквально за какие-то пару минут здание практически опустело. У всех работников, находящихся там, внезапно оказались очень важные дела. Ну, очень важные. Один только Фома Аквинский, или как там его, я забыл, задержался на месте. В общем, этот самый Фома вышел и любезно осведомился, как у меня здоровье. Нормально. А как у вас? «Все прекрасно, спасибо. И для вас у меня есть весьма хорошая новость. Сегодня мы узнали, что найдена Шибека очень похожая на вашу, совсем недалеко отсюда, в соседнем небольшом порту. Вам следует туда отправиться и осмотреть ее. Может, это и не она, но попытка ведь не пытка. Вам нужно поехать и лично убедиться в этом. Отлично. Я так рад, так рад, ответил я без тени малейшей радости на лице. А где это? Это в Фокси. Всего два десятка морских лик, и вы на месте. Там же можно набрать моряков, и главное, значительно дешевле, подчеркнул он, подняв вверх указательный палец. Угу. Это точно, несомненно. Когда вы туда последуете? Завтра с утра я отправлюсь. Все понятно. Я предупрежу их, чтобы они вас ждали. Угу. Предупреди, мать твою иди. Я развернулся и направился в ближайшую таверну, чтобы обрасти разными слухами как днище корабля ракушками. Искомое питейное заведение оказалось в полукилометре от здания администрации порта. Добравшись, я вошел в нее и прищурился, разглядывая внутреннее убранство. Так себе, если честно, и если не честно, то тоже. Развешенные сковородки по стенам, низкий потолок, изрезанные ножами столы и залитые старым вином скамьи. Все, как и всегда. Одна и та же картина. Пнув пьяного бедолагу, спящего на скамье, уселся за стол. Жареного кабана, вина и хлеба зрелищ не надо. а сеньор-шутник», шутник, пропела некая вневозрастная особа, которой можно было дать и сорок, и пять лет. Кто их разберет по такой жизни? «Сеньор очень голоден. Несите мяса, похлёбки, овощей и кувшин лимонной воды. Да хлеба больше. Люблю хлеб. Сейчас все будет, ухмыльнулась она и тяжеловесно упорхнула, словно ворона, перегруженная объедками. Через некоторое время все было доставлено: и козлятина, и лепешки, и непонятная вода, то ли с лимоном, то ли с апельсином, то ли с их запахами. Отхлебнув принесённой жидкости, я нашел ее довольно приятной на вкус и приступил к трапезе, прислушиваясь к тому, о чём говорили вокруг. Разговоры были разные, и глупые, и безобразные. Всякие говорили обо мне и еще о других, в том числе поминали синдика. Вот именно, чтоб поминали, а то и просто проклинали. Весьма колоритная личность оказалась, как и все начальство. Наслушавшись всякой всячины, я доел свой обед и перешел в другую таверну. И так колесил, пока не решил, что хватит пить и пора убираться до того, как солнце опустится ниже крыш домов. Слежка за мной уже была, и теперь стоило ее немного подрезать. Из порта я вышел один, но ближе к деревне меня стала нагонять весьма примечательная компания разных людишек с не очень больной совестью. Как-то много оказалось тут таких нужно экстренно сократить данное поголовье. Глядишь, и жить станет легче, но не сказать, что веселее. Люди оказались очень хорошо вооружены и явно знали, чем закончились приключения их коллег немного раньше. У них был мушкет и сразу три арбалета. А сама компания целых десять человек. Серьезная сила на пути у меня оказалось дерево, за кроной которого я и спрятался. Мушкетер прицелился и скорее для острастки выстрелил в меня, а вся группа стала окружать со всех сторон. В этот раз по собственной глупости я оказался без кольчуги, и поэтому начал с арбалетчиков. Грохот выстрелов сопровождался их криками, и четырех пистолей хватило на троих. А все их арбалетные болты оказались либо в траве, либо в коре оливы. Два оставшихся выстрела достались мушкетёру и главарю этой банды. Из десяти человек пятеро были уже не готовы воевать, а остальные пятеро бросились в атаку. Бросок тесака остановил одного из них на полпути, а удар лабрисом не позволил подойти ко мне второму. Оставшиеся трое дрогнули и потеряли ещё одного. Двух убегающих бандитов я не стал догонять кой живут. Больше на меня никто не нападал, а невидимый наблюдатель никак себя не проявил и вскоре исчез.